Пятый. Итак, единственный финал всех твоих научных изысканий Шура. И это твоё открытие закрываем. Хмуро сказал Рой, когда Армина ушла. Понов и звука не проронил, как и обещал, пока шёл разговор Роя с Арминой. Но слово Роя нельзя было ставить без ответа. Почему закрываем? Если оно не понравилось одной Армине? Да, оно не понравилось только ей, только одному человеку. Но этого достаточно, чтобы развалился хороший коллектив. Отменяется уникальный рейс Да и только ли ей не нравится? Проведи свою любовную классификацию всего человечества, все ли будут довольны? Не найдутцы ли миллионы армин? Не понимаешь, что ты имеешь против моего открытия? Только то, что оно не нужно. Оно не доброе, в нём вреда больше, чем пользы. Человек должен знать себя. Это открытие даёт новую информацию о человеке. Помнишь первое требование древних познай самого себя? Именно это я и делаю. Человечество всегда стремилось к знанию. Знать, знать, знать вот девиз человеческого развития. Вот смысл всех открытий. Против чего ты протестуешь? Против твоего допотопного представления о знании. К добру или злу ведёт твоё знание? Вот в чём вопрос. Открытия даются трудно, поэтому стараются открыть то, что приносит благо, а не вред. На вредные открытия сейчас не тратят ни средств, ни времени, ни интеллекта. Мы же не в 20-м веке живём, Шура. Как ты заранее узнаешь, полезно или вредно твоё открытие? В простых случаях это бросается в глаза. Сегодня несложно найти способ выращивать рогаус виньи, но какая от этого польза? И эти твои любы, хоть я предложу тебе новую тему: изобрети способ определять пользу и вред от любого нового открытия. Это будет великое дело. Тогда будет ясно, стоит ли совершать иное открытие или лучше воздержаться. Многие лихотворные открытия будут отвергнуты не открытыми. Сколько творческого потенциала мы сбережем. Попробовать можно, но сегодня моё открытие вызывает неудобство, но почему? Люди пока несовершенны. Они не всякое знание о себе способны перенести. Так что дело не в открытии, а в людях. Межтем требование познать самого себя вечно это священный принцип развития. Просто человечество ещё не доросло до этого. Ему пока страшно узнавать самого себя. Оно боится самого себя. Уверен, ле через 100 лет какая влюблённая пара и не подумает вступать в брак. Без подробного психоэнергетического обследования своих чувств. Лет через сто, может быть. Значит, введи в новую тему главным компонентом степень развития общества. А пока ты задал хорошую многомесячную работу в межзвездной комиссии. Она что, ищет новые пары? Конечно. Из старого экипажа годятся только Павел и Диана. Они любят друг друга с равной силой. А новые пары, когда их найдут, они... И обшора, конечно, нет никакого обследования, но эти твои любы для счастья человеку вполне достаточно знать, что его любят. Разве этого мало?